А в один из дней случилось необычное. В доме Джафара прозвучал и стих цок от копыт. Слуга пошел открывать и вернулся, причем шел странно, спиной вперед, подвострастно сгибаясь в поклоне. Увидев гостя, толстого и низкого турка в феске, с густыми усами, Джафар чуть не перевернул пиалу с чаем. А Промикю кинулся во двор, склонился в глубоком поклоне и проводил гостя в дом. Кто это такой, я не знал. И о чем шла беседа, мне было неведомо. Дверь вдруг резко распахнулась, и быстрой походкой вошел Джафар. Это было что-то новенькое. Обычно он ходил степенно, торопиться было не в его стиле. Почти с порога Он стал ныть и заламывать руки. «Я так и знал, что этим все кончится. Видно, все бы ишь не отвернулся от меня, а все ты...» Он показал пальцем в мою сторону. «Да что случилось-то? Объясни. Ты знаешь, кто посетил мой скромный дом? Сам Каймакам. А кто это? Неверный». Ты не слышал имени помощника великого визиря, самого досточтимого Мехмеда Соколлу? Нет, не слышал. О, горь мне, работал себе спокойно, лечил больных, пусть и не таких сложных, и вдруг появляется ты на мою голову. Да что случилось, Джафар? Нам отрубят головы. Я уже чувствую на своей шее саблю палача. Джафар, хватит плакаться, скажи, в чём дело? У дочери самого великого визиря болит живот уже второй день, и ей становится всё хуже. Придворный лекарь помочь не смог, и утром его посадили на кол. Каймакам наслышан и хама я мумени. по разговорам среди придворных, предложил визирю испытать и меня. «О, горе мне, горе!» — чуть не завыл в голос Джафар. «Так в чем беда, Джафар? Едем?» «Ты что, не понимаешь? Если дочь визиря умрет, нам отрубят головы. А если ты откажешься, тебя просто повесят. Что предпочитаешь?» Глаза Джафара округлились от ужаса. Он схватился за шею, как будто почувствовал прикосновение верёвки палача у виселицы. Да, ты прав, надо ехать. Вдруг Аллах не зайдёт и поможет. Джафар побежал во внутренние покои, и вскоре турецкий чиновник вышел, сопровождаемый угодливо согнутым хозяином. Когда он вернулся, в доме поднялась суета, и вскоре Джафар предстал передо мной, переодетый в нарядные одежды. На голове красная феска, шитый золотом халат, из-под халата выглядывала расшитая орнаментом рубашка. Широкие шаровары едва не закрывали короткие голенища красных софьяновых сапог, С загнутыми по восточной моде на сами. Я по сравнению с Джафаром выглядел как серый воробей рядом с павлином. Мы вышли из дома. Я нёс в руке свои инструменты в кожаном мешке. Со стороны мы выглядели как хозяин и слуга. У входа во дворец великого визиря нас остановила стража из янычар. Здорвенные бугаи обнаженные по пояс с саблями наголо, преградили нам путь. — Мы по приглашению великого визиря, да продлит Аллах его годы. Янычары продолжали стоять с непроницаемыми лицами. Но из ворот вышел невзрачного вида турок, в ярких одеждах спросил о цели визита. Джафар важно представился. Лякар Джафар Глы, по приглашению самого визиря к больной дочери. Нас провели во дворец, и не успел я как следует разглядеть красоту дворца, завели внутрь. Шли быстро, запутанными коридорами. Ей-богу, я засомневался, что в одиночку, без сопровождения слуг, смогу найти дорогу назад». Наконец слуга остановился перед высокими двухстворчатыми резными дверями из чёрного эбенового дерева, шเปчятляют. Слуга постучал и, дождавшись ответа, жестом пригласил войти. Сам же остался в коридоре. Мы попали в большую прихожую, из которой вели ещё три двери. Зафар застыл, не зная куда идти. Навстречу нам В паранже вышла служанка, подозвала. Мы прошли и оказались в большой комнате, можно сказать, в зале. Громадный ковер закрывал весь пол. В центре комнаты стояла большая кровать под балдахином, прикрыта со всех сторон кисеей. Мы двинулись к кровати, но меня остановили. «Пусть лекарь осмотрит больную». А слуга пусть подождёт здесь. Я чуть не засмеялся и встал у дверей. Джафар запаниковал. Нет, пусть он тоже подойдёт, у него инструменты. Мне махнули рукой, позволили подойти. Сначала девушку смотрел Джафар, потом я. Язык суховат, пульс частит, живот напряжён. При ощупивании живота налицо явные признаки аппендицита. — Надо оперировать. Не приведи, господи, прорвется, случится перитонит. Говоря простым языком нагноение брюшины, тогда девица умрет, а нам отрубят головы. — Надо делать операцию, — сказал я Джафару. — Тянуть нельзя. Прямо сегодня, сейчас. — Может, завтра? — Джафар потер шею. Я понял его уловку. Не иначе сбежать из города решил, оставив меня расхлёбывать кашу. Нет, сегодня прямо сейчас. Спроси Визиря, даёт ли он согласие. Джафар переговорил со служанкой, и та вышла из комнаты. Когда распахивалась дверь, я заметил вставших по бокам от двери вооружённых янычар. Похоже, уйти сейчас уже не получится. Скорее служанка вернулась и нас вывели в коридор. Нас ожидал каймакам. Ему вход на женскую половину был закрыт. Мы склонились в поклоне. Помощник визиря воевал бил. Великий визир ждёт согласия на операцию, если она спасёт его дочь. Если дочь умрёт, Вы умрёте вместе с ней. Джафар побледнел, на лбу его выступил пот. Каймакам продолжил: "Что требуется?" Джафар молчал, оглушённый известием о возможной смерти. Тогда ответил я: "Стол, куда бы можно было положить дочь великого визиря, тёплую воду, ткань для перевязки. Всё будет исполнено". Скорее, служанки занесли в комнату всё, что я просил. Они же перенесли дочь визиря на стол. Я дал ей настойку опия. Пока лекарство начинало действовать, я разложил инструменты, и мы с Джафаром вымыли руки. Ну что же, надо приступать. Я мысленно прочёл короткую молитву и сделал первый разрез. У Джафара мелко дрожали пальцы. Я беспокоился за него. Операцию я выполню сам, но вдруг он грохнется в обморок? Но нет. Забегая вперед, должен отметить, что собрался так и Джафар. Даже помогал мне. Операция прошла на удивление легко, без цучка и задоринки. Только вытаскивая из живота аппендикс, я заметил, что он на моих глазах лопнул. Какая удача! Если бы это произошло, в брюшной полости и гнойный перитонит был бы обеспечен. Я с лёгким сердцем ушил ткани. Действие опия уже заканчивалось, и девушка начала постоять от воли. Я дал ей ещё несколько капель, чего мучить человека зря. Перевязал холстинами рану, и служанки бережно перенесли её на кровать. Мы вымыли руки, Джафар повеселел, даже до шеи не дотрагивался. Я собирался провести при девушке сутки двое, чтобы понаблюдать её состояние, вмешаться, если наметится осложнение. Но нас вежливо выпроводили: нельзя мужчинам находиться на женской половине, тем более ночью.